Глава 9. Игра в прятки. Зеленая «Ауди» майора Стрельчинского покинула аэродром и двинулась в сторону Климовска, где он проживал в недавно купленной квартире. Прошли времена, когда майор ютился в офицерском общежитии или на квартире без удобств, потому что на лучшее не хватало денег. Теперь денег хватало на скромную, но достойную жизнь, и он спокойно игнорировал шуточки менее удачливых и оборотистых товарищей по поводу нового русского офицера. Впереди был приятный вечер в бильярдном клубе, любимом месте досуга авторитетных людей города, и там к нему тоже относились с уважением. Он был майор при делах». Майор остановился на пересечении с главной дорогой, чтобы пропустить медленно едущий Ниссан Террано. Внезапно рядом с ним притормозил сверкающий никелем и хромом роскошный мотоцикл Харлей Дэвидсон. Стрельчинский загляделся на это чудо и упустил момент, когда водитель Харлея поднял руку и зачем-то брызнул ему в лицо какой-то дрянью из баллончика через опущенное стекло. Стрельчинский обмяк. Ниссан совсем остановился. Из него выбежали два человека. Один распахнул дверцу Ауди, умелыми точными движениями опустил спинку пассажирского кресла. Второй, выпихнув туда бесчувственного майора, занял место за рулем. Через несколько секунд оба автомобиля и мотоцикл тронулись и, ускоряя ход, направились в сторону лесного массива. Когда майор очнулся после недолгого беспамятства то обнаружил, что его руки и ноги скованы двумя парами наручников, глаза и рот заклеены лейкопластырем, а сам он находится на заднем сиденье быстро куда-то движущегося автомобиля. Он попробовал замычать, но его небрежно постукали по голове чем-то тяжелым и твердым, вероятно, рукояткой пистолета. Стрельчинский затих, понимая, что это пришел его черед рассчитываться за красивую жизнь машина свернула куда-то и сразу ее стал раскачивать сбоку на бок и майор с тоской догадался что они свернули на проселочную дорогу где-то впереди слышался рокот мотоцикла Вскоре Муха, улетевший на мотоцикле вперед, показал, что нашел место, вполне удобное для их нехитрых целей. Свернув с дороги и углубившись немного в кустарник, они оказались в укромной ложбине с разлапистой сосной посередине. Захватчики вместе с мотоциклистом майор насчитал пятерых. Вышли из машин и вытащили застывшего от страха Стрельчинского. Принеся из багажника буксировочный трос, Боцман зацепил его за наручники, сковавшие ноги майора, перебросил его через невысокую горизонтальную ветку и с помощью артиста подтянул несчастного летуна на полметра вверх. Докс плюнул и покачал головой, глядя на болтающегося вниз головой Стрельчинского. Муха резким движением сорвал лейкопластырь сначала с глаз, Потом сорта майора, при этом часть его красивых бровей и усов, остались на липкой стороне ленты. Стрельчинский заморгал, привыкая к свету и непривычному взгляду на мир. Муха повернул его вокруг оси. — Оглядись вокруг, майор. Может, кого признаешь, сволочь? Наверное, не слишком легко опознать малознакомых людей, вися вверх ногами, но Стрельчинскому это удалось сразу — — Это вы вчера на самолете были, — хрипло сказал он. — Не знаю, как звать вас. За что вы меня? — Зачем ты ему хлебало разлепил? — спросил артист у мухи, легко входя в роль крутого братка. — Сейчас будет метлой махать без толку. Майор залепетал. — Что я плохого сделал? Я же только принял вас и выпустил ворота. До города не подвез. Но так это разве вина, братцы? Не мог я. Боюсь я с товаром ехать. — Я же говорил... Что метлой будет махать, сплюнул артист. Если что и случилось, я-то ни при чем, лепетал испуганный насмерть мужик, болтающийся в неудобном и унизительном положении, пока муха, решительно остановив его вращение, снова не залепил ему рот. В следующие десять минут майор Стрельчинский слушал оживленный спор о том, какому роду казни лучше его предать. Высказывались самые невероятные предположения, скорее всего, почерпнутые из поганых желтых газетенок, которые люди читают от нечего делать в дороге. Жуткие истории, описанные в этих газетенках, на самом деле в жизни почти никогда не происходят, а главным образом придумываются дешевыми журналистами вечерами на кухне за стопкой водки. Однако майору в его положении не оставалось ничего другого, как верить во все эти страсти «безусловно». «Вот недавно братки из Казани закопали каких-то козлов по шею и косили головы, как капусту. Тоже метод?» — убеждал артист. «Да где у тебя косата?» — возражали ему. «Разорвать его, как жабу, между двумя машинами! Трос же есть!» Лицо майора налилось дурной кровью. «Хватит базарить!» — сказал до сих пор молчавший человек с суровым лицом. «Конечно, старший». Он поднялся с корточек и пошел к машине. Майор понял, начинается самое страшное —